Глава 29. Бакланов произвел на Факадана сильное впечатление. Могучий старик харизматичен и настолько давит на окружающих одним только присутствием, что создается впечатление, будь то он проминает пространство и время, искривляя их. К слову, такой эффект знаменитый генерал оказывает не только на попаданца. Даже не склонные к чинопочитанию казаки каменеют в присутствии командующего, относясь к нему с суеверной опаской. Дополнительный эффект оказывает личное знамя Бакланова, которое таскает за ним казак-великан. Само появление этого знамени пропитано мистикой. Однажды в полк на имя Бакланова пришла посылка. В ней оказался большой кусок черной ткани, на котором был изображен череп с перекрещенными костями и круговой надписью из символа веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Яков Петрович закрепил ткань на древке, превратив ее в личное знамя, взятое из Википедии. Кто прислал знамя, так и осталось загадкой, и, как водится в подобных случаях, история-то окуталась флером мистики и таинственности. Горцы Кавказа, и без того относящиеся к нему, как не вполне человеку, а скорее деву из легенд, сверхъестественное существо, встречающееся в иранской, славянской, грузинской, армянской, тюркской и других мифологиях с появлением знамени стали относиться к Бакланову как к рыцарю смерти, что ли. Так, по крайней мере, понял попаданец из короткого разговора. Да и в Европе на нынешней войне репутацию казачий генерал завоевал себе соответствующую. «Инженер, значит!» – благожелательно гудел грузный полководец в усы, сросшиеся с бакенбардами. «Да еще и сам план обороны разрабатывал!» «Дельно, дельно!» «Только инженерное сооружение, господин генерал!» Вежливо ответил Факадан, сидя на полотняном раскладном стуле под навесом. «Ну, это понятно», — усмехнулся казак. «Чай повыше тебя, начальники, есть, а? Да ты пей наливочку, пей!» Алекс послушно отхлебнул нечто тягучее, напомнившее скорее вишневый ликер. В голове тут же зашумело. Алкоголь хорошо лег на хроническую усталость, недосып и недоедание. Генерал тем временем продолжал расспрашивать как-то очень уместно переводя разговор с наливки на порядки, бытующие в Кельтике, перескакивая на характеристики Зеверса и укрепление Писика. Дурак генералом бы не стал. Пьяно подумал Алекс. Да и речь, когда нарочито простонародная, а когда и не очень. Ну-ка. Вернув парочку не самых простых словечек из лексикона закоренелых гуманитариев, убедился, что казак прекрасно его понимает. Только усмешка мелькнула в седых усах. «За мной!» Коротко скомандовал Факадан стоящим на особицу пластунам. — По этой лощинке ползком, а вон за той воронкой будет узкая траншея, там подземный ход начинается. — Может, мы сами, ваше благородие? — смерила его нечитаемым взглядом казачий урядник. Унтер-офицер. — Запачкайтесь еще. — Без меня вы тут как кутята слепые, вместо мамкиной сиськи в задницу тыкаться будете, — отрезал полковник. — За мной. Часовые, выставленные без понимания системы укреплений, эффекта не дали. Обхватив рукой врага сзади под подбородок, Алекс резко вздернул шею наверх, всаживая нож в глазницу. Прием, не один раз отработанный во время полицейских операций в Нью-Йорке. «Мундир одевай, да расхаживать начинай!» Прошипел молодому казачонку, схожему мало с убитым часовым. Пластуны покосились изумленно, но выполнили распоряжение. И дальше уже относились как к командиру, признав за ним это право. «Минут пятнадцать есть!» Алекса забочно посмотрел на выточенные из кармана часы. «Пока по этой тропке можно привести взвод или роту, как повезет. И вон там, пролом в стене, видите? Накопиться здесь, да ударить, врасплох застать. Ваше высокоблагородие!» Излишне четко выговорил привычный ваш рот казак, вытягиваясь в уставную струнку. «Давайте дальше мы сами!» «Давайте!» Легко согласился Факадан. «Я проводником поработал, потому как строил здесь все. Да оборонял. А уж воевать я предпочитаю во главе своего батальона. Вернувшись в расположение основных войск, полковник начал готовиться к штурму, ожидая тревоги. Поразительно, но стоящие, всего в трех километрах русские войска пока не были обнаружены. Понятно, что это явление временное, что служит там сплошь ветерана кавказских войн с большим количеством пластунов. Но сам факт, Бакланов славился такими вещами, хитряя заставать врасплох даже горцев. Умельцы ничуть не хуже пластунов есть и в Кельтике, но у Бакланова все солдаты, обладает хотя бы азами этой непростой воинской профессии. На Кавказе иначе сложно, а уж под началом такого командира, как Яков Петрович, остаться не очень просто немыслимо. Только проводниками, парни. Еще раз предупредил Факадану выстроившихся добровольцев. В бои не ввязываться. Храбрость никому доказывать не надо. Прорыв из осажденного города ее уже доказал. Вы нужны как проводники, чтобы русские части не плутали в построенном нами лабиринте. Вяжетесь в бой ради ирландской славы, «Так не только сами погибнуть можете, но и русским без вас туго придется. Это ясно?» «Ясно, командир! Чего уж там?» Проворчал Триарий строя. Триарий — ветеран римской пехоты, отслуживший не менее пятнадцати лет. Здесь — ветеран с колоссальным боевым опытом. «Ясно ему!» — проворчал попаданец. «А когда дело доходит, так сплошь берсерки, будь то ваши мамы с викингами согрешили». Среди солдат послышались смешки. Строя с почти сотни человек рассыпался смешавшись перед тем, как разойтись. От волнения Алекс едва не сгрыз сигару, опомнившись только от едкой табачной горечи во рту. Сейчас добровольцы из Кельтики вместе с пластунами занимают позиции в уязвимых точках возле города, да и внутрь пара групп наверняка просочилась. Есть там дыры в стенах. Вот прямо сейчас стрельба и взрывы, вроде бы ожидаемые, заставили тем не менее вздрогнуть. — С Богом, ребятушки! — крикнул полковник Чесноков и отряд, к коему прикомандировался Факадан, пришел в движение. Драгуны, подхватив сзади на седла пехотинцев, пошли на рысях, переходя в галоп. Драгуны – род войск, способный действовать как в конном, так и в пешем строю. В Российской империи были драгуны конной службы, то есть кавалерия, способная действовать в спешном состоянии, и драгуны пешей службы, действующие в основном лишь в спешном состоянии, но использующие лошадей для перемещений. Расстояние до укреплений преодолели в самые короткие сроки. По крайней мере, защитники там бегали суетливо, не успевая сделать ничего толкового. Не доскакав до начавшейся полосы препятствий, считанные метры, драгуны резко спешились, открыв ураганную стрельбу. «Стреляют так себе», – машинально отметил Алекс. «Его ирландцы куда как лучшие стрелки. Баклановцы умело используют складки местности. Ну да, по-другому в горах и не воюют. Попаданец при Чеснокове, в тылу». Если можно назвать так, расстояние в сотню метров от передовых частей. «Хорошо идут», — похвалил Алекс. «Не хуже моих». Чесноков хмыкнул, но пикироваться не стал. Славу ирландских частей в Европе добрая, а уж командир Кельтики, вырвавшийся из города на штыках, может себе позволить чуточку бахвальства. Пикироваться — меняться колкостями, брониться. «Левее пусть забирают, там окопчик пониже, зато потом сразу через нору в тыл пройти можно». Под пушки не подставляясь. Чесноков тут же скомандовал. Сигнальщики скорректировали полк сложной системой свисков, криков и размахиваний флажками. Ветераны Кавказа, среди которых Алекс заметил его уроженцев, идут умело и на удивление спора. «Пожалуй, нет, его кельты так не смогли бы», — нехотя признал попаданец. «Впрочем, они все-таки страйбат изначально. саперну штурмовым батальоном стали вынуждены. Гулка, но запоздало забухали пушки». На позициях уже добрая четверть баклановцев, а войска Северо-Германского Союза только-только начали раскачиваться, не успевая реагировать на стремительные изменения обстановки. Мощный взрыв и облако пыли внутри города донесли весть об уничтожении арсенала. Все! коротко сказал русский полковник, снимая фуражку и вытирая грязным платком лусеющий лоб и полное некрасивое лицо, изуродованное еще в молодости попаданием картечи. Выковыривать их еще сейчас, но сопротивление подавлено! завершили разгром менее чем за два часа. Несмотря на заметное количественное преимущество войск Фолькенштейна, его резервисты и набранные сборы по сосенке солдат и мелких союзников не выдерживали никакого сравнения с баклановскими ветеранами. Возможно, будь у прусаков время, все сложилось бы иначе, но времени Яков Петрович им как раз не дал, застав в исключительно удачный момент. Лагерь осаждающих по понятным причинам начали сворачивать, и, как водится у резервных войск, с великим количеством огрехов. Выцарилось короткое время хаоса, когда войска Северогерманского Союза смешались. Причем к неизбежной при передислокации сумятице добавилось еще и отсутствие большей части офицеров, празднующих в городе капитуляцию. «Прямо-таки второй Корансибеж!» «Прямо Гулко сказал Бакланов, подъехавший к распоряжению полка. «Эки разгром учинили!» Одна из самых позорных страниц в истории австрийских военных. 17 сентября 1788 года австрийская армия потерпела поражение от турецкой, потеряв свыше 10 тысяч убитыми. Остальные солдаты почти в полном составе дезертировали. Турки на битву так и не явились. Все потери австрийцев были исключительно от дружественного огня. Отвратительно налаженные взаимодействия между национальными частями и череда нелепых случайностей привела сперва к панике, турки идут, а потом к перестрелке между солдатами которые принимали друг друга за турок. Офицеры заулыбались. Пусть командующий ее преувеличивает, но и правда красиво вышло. Со спущенными штанами застали, вслух прокомментировал Факадан на русском. Шутку поняли и приняли, а уж когда из города начали выводить пленных врагов, настроение его вовсе взлетело до небес. Вывели и освобожденных, которые имели бледный вид. Зивер с явным трудом держал лицо, но при виде Факадана явственно перекосился, Младшим офицерам, тем паче раненым, проще. У них есть оправдание сдачи в плен. А вот командующий? Нет. Формально он все сделал верно, и наказывать Гельмута фон Зиверса не за что. Возможно, даже наградят чем-то. Все-таки до капитуляции гарнизон вполне героически оборонялся, приковав к себе значительные силы врагов. Да и политика. Куда ж без нее? Австрийцы мастерски умеют превращать конфузные ситуации в дипломатические победы великих полководцев, побеждающих исключительно в союзе с русскими и с треском проигрывающих без помощи союзников, у австрийцев немало. Горчинка у Зиверса все равно останется. Как ни крути, на долгая оборону оказалось возможной только благодаря предложениям Факадана, находящегося на баварской службе. И вот он стоит, не сдавшийся и вроде как даже приведший подмогу. Зубы скалят. Зиверс рванул воротник и упал навзничь с посиневшим лицом. В боях за Прагу батальон Факадана участие уже не принимал, оставшись в резерве. Полковник находился при штабе союзного командования, не слишком-то понимая свою роль эксперта-фортификатора. Всего делов, что после захвата разгромом Прусаков обошел с умным видом укрепления, построенные строго по учебникам военного дела. После написал развернутый отчет о всем событии, указав на ряд моментов, могущих быть интересными. В штабе, однако, отчет похвалили, обещая наградить. Отнекиваться попаданию не стал, приняв бравый вид. Сколько битв осталось без наград просто потому, что рядом не было высокого начальства, а штабные крыски посчитали событие малозначительным. Теперь вот Пасха настала. Догнав батальон в Польше, куда его отвели на отдых и переформирование, несколько дней Алекс потратил на устройство быта и написание всех необходимых бумаг. От запросов по части амуниции и пополнения до приведения в порядок наградных листов на подчиненных. Далее началась непривычная круговерть приемов и балов. Специфика Варшавы, чтобы ее Любителям светской жизни попаданца назвать трудно. Но дела здесь решаются именно так. На светских раутах. Ну и элементарное любопытство. Не без этого. «Забавно», — хмыкнул от штаба, когда очередной поляк отошел. «Они хоть понимают разницу?» «Не думаю», — устал отозвался попаданец, которому поляки успели поездить по ушам на тему схожести судеб несчастной Польши и страдающая Ирландия. Русские цари в царстве польском ведут себя порой с грациозностью слона в посудной лавке, но разницу между попыткой ассимиляции, пусть и неуклюжими местами, и геноцидом местные видеть в упор не хотят. Офицеры, собравшиеся кучкой вокруг полковника, захмыкали дружно. Поляки успели крепко достать ирландцев, да не столько причитаниями о судьбах несчастной Польши и попытками как-то использовать ирландцев в своей борьбе, сколько кичливостью. С упорством дятла долбить на тему шляхетности, дворянства, знатности, ирландцам, у которых все офицеры – выходцы из низов. Невеликого интеллекта люди. Прекрасно образованные в большинстве своем, но какие-то зомбаки. Поляков буквально переклинивает при обсуждении некоторых тем. Аж глаза стекленеют. Кое-кто из офицеров Кельзики выводит свое происхождение от ирландской знати. А вот только несколько поколений знатных предков вынужденных заниматься неподобающими делами, вплоть до работы в шахтах и попрошайничества, заставляет видеть в словах поляков издевку, попытки привлечь ирландцев к обсмеиванию русских офицеров, которые плохо знают латынь его вовсе редкостная глупость. Нет, не понимают. Польская шляхта, поголовно-католическая, бравировала знанием латыни. В некоторых кругах было принято вести беседы исключительно на этом языке. Достали так, что даже на сегодняшнем приеме у наместника, графа Федора Федоровича фон Берга, парни держатся вместе, непроизвольно устраиваясь принятый на улицах боевой порядок, словно готовясь к драке с конкурирующей бандой. Непонимание между поляками и ирландцами пока не приняло острых форм, но у Факадана самые скверное предчувствие.